Глава вторая. Все мы люди. Сон был единственным местом, где душа находила спокойствие. Там отступали тревоги, порой даже снились прекрасные сны. В них не было боли, нищеты, страданий и мук. Мир казался совершенно иным. Полная противоположность реальности манила и затягивала, заставляя поверить в свое существование. К сожалению, сон был прекрасен ровно настолько, насколько и оказался хрупок. Подобно хрустальному бокалу, он разбился на бесчисленное количество блестящих осколков, разлетающихся по твердой поверхности холодного пола. Даже звон, звучащий в голове, показался настолько реальным, что противиться ему не хватало сил. Мощный рывок, сопровождаемый сильным ударом, вырвал из томительного забытья. Артур мгновенно открыл глаза, но еще один удар чем-то твердым заставил его свалиться с кровати и рефлекторно закрыть лицо ладонями» ха Проснулся, сучонок!» В ушах прозвенел знакомый голос, тот самый, что еще не успел забыться в постоянном потоке новых звуков. «Дядя Боря, по-моему, этот урод попросил еще!» Злорадство выпалил Кирилл и, замахнувшись деревянной битой, вновь ударил Артура. Сильнейшая боль сковала мышцы и разнеслась по всему телу. Над ним склонились те самые полицейские, которых он встретил ночью, но сейчас они были одеты в черные куртки. Их лица оставались открыты, значит, скорее всего, они не боялись случайных свидетелей. На поясе у обоих поблескивали новейшие модели плазменного оружия, которое еще только-только начало поступать в силовые структуры. Достать такие игрушки на черном рынке было просто невозможно, а уж вынести из участка не сдав под охрану и вовсе считалось уголовным преступлением. Основным достоинством этого оружия было то, что с его помощью стрелок не оставлял абсолютно никаких следов. Ни одна баллистическая экспертиза никогда не сможет доказать причастность его владельца к тем или иным преступлениям, не говоря уже об оставлении гильз на месте кровавой расправы. К сожалению, рассуждать сейчас, откуда у этих двоих с собой служебное оружие, было некогда. «Что ты делаешь?» – окровавленными губами прошептал Артур. «Что я делаю? Что я делаю, мразь?» – заверещал Кирилл. «Ты, сука, полез не в свое дело. Ты унизил меня, и это тебе слишком дорого обойдется». Очередной удар не заставил себя ждать. «Ну как, а? Еще хочешь? Сейчас ты так же уверен в том, что поступил правильно?» «Я не позволил тебе просто так убить человека!» Страшная боль мешала говорить. «Остановись, пока не поздно! Ты еще думаешь мне указывать, тварь?» Вновь воскликнул срывающийся противный голос. «А я навсегда заткну твой поганый рот!» Полицейский размахнулся и со всей силы ударил Артура в то место, где мгновение назад находилась его голова. К удивлению, дубинка лишь отскочила от твердого пола, так и не достигнув желанной цели. Перекатившись по полу, Артур оказался рядом с прикроватной тумбой. Не раздумывая, он поднял ее и кинул в удивленного столь стремительного реакции противника. Расколоты об его голову доски полетели во все стороны. А! закричал Кирилл, на миг потеряв ориентацию в пространстве. «Стреляй в него!» Плазменные выстрелы гулким эхом пронеслись по коридорам еще спящего дома. Хрустальная ваза, до этого мирно стоящий на подоконнике, с тонким звоном разлетелась сотнями осколков. Этот звон пронесся в голове Артура совершенно привычно и знакомо. Словно то же самое он и видел в своем сне. Как жаль, что боль настойчиво уверяла в реальности происходящего. Сгустки ионной плазмы вырывались из ствола орудия, стараясь пронзить цель чудовищной температуры. Их звучание значительно отличало от старомодного порохового выстрела и скорее походило на шипение ядовитой змеи. К сожалению для самого стрелка все выстрелы прошли мимо. Даже сам Борис не понял, как за его спиной возник Артур и схватил за шею, пытаясь обездвижить и выхватить пистолет. Кровь из рассечённого лба заливала дикие выпущенные от ярости глаза Кирилла. Не разбирая ничего, он выхватил своё оружие и несколько раз выстрелил в направлении звука. Я убью тебя! кричал он, продолжая судорожно нажимать на курок. Ты сдохнешь, тварь! Тяжёлый удар отголосок сящих энергию в пуль, проходили по телу Бориса, выжигая плоть. Его фигура стала невольным щитом, ставшим между Артуром и смертью. Плазма с легкостью прожгла бы и его, но, к счастью, пистолет не был выставлен на полную мощность, дабы не переполошить спящих соседей. Одного движения хватило на то, чтобы поймать выпавший из рук Бориса пистолет и сделать единственный выстрел. Удивленные глаза Кирилла навсегда застыли в непонимании и ужасе. Его лицо перекосило отвратительной гримаса, а из отверстия во лбу брызнула багровая кровь. В комнате повисла мертвая тишина. Все стихло так же внезапно, как и началось. Стало слышно даже, как за разбитыми окнами подвывал осенний ветер. Вся комната оказалась перевернута вверх дном, а в центре лежало два бездыханных тела. Едкий запах горят плазменных снарядов и запеченной крови резко ударил в нос. На крики и звуки выстрелов начали стягиваться встревоженные соседи. Входная дверь оказалась выломана, а из проема виднялись взгляды испуганных, в то же время любопытных людей. Одеты они были в чем попало. Кто-то, видимо, в спешке только и успел натянуть на себя полосатую пожелтевшую майку, другой оказался в старом махровом халате, еще двое и вовсе практически в одних трусах. Впрочем сейчас это было совершенно неважно. Истинный интерес для них представляло творившееся еще минуту назад кровавое действо. Процветающая повсеместная жестокость уже практически никого не удивляла, но натура человека никогда не перестанет интересоваться чужими трагедиями. «Вызовите полицию!» – небрежно крикнул Артур толпящимся у его квартиры зеваком и направился в ванную, пытаясь остановить кровь из рассеченной раны. Не прошло и десяти минут, как за окнами раздались привычные гудения полицейских автомобилей и карет скорой помощи, а над домом взвился боевой дрон-перехватчик. Грохот тяжелых металлических ног вперемежку с топотом более легких ботинок не заставил себя ждать. «Туда!» За дверью раздался голос одного из соседей, скорее всего, указывающего полицейским нужную дверь. «Полиция Новой Москвы!» Выламывая остатки двери, произнес электронный голос штурмового робота. «Руки вверх, вы арестованы, любой неповиновение немедленно приведет к смерти». Помимо него, в квартиру вломился целый отряд до зубов вооруженных людей. Спорить с ними или доказывать штурмовому роботу свою правоту сейчас было, мягко говоря, преждевременно. Артур покорно лег на живот, сложив руки за спиной. «Это он?» Спросил незнакомый, но уже человеческий голос. Ответа Артур не услышал. На его запястьях хрустнули браслеты силовых наручников и мгновенно вкололи дозу релаксанта, дабы обездвижить и без того намертво скованные руки. «Прогрессивные технологии, черт!» Про себя выругался Артур, почувствовав легкое покалывание и предательски приятное онемение в конечностях. «Никогда не думал, что придется самому вот так испытать нечто подобное. Это все ерунда, лишь временная мера», мысленно говорил он сам себе, стараясь при этом сохранять хладнокровие. Собрав все свои силы в кулак, и Артуру, скорее всего, удалось бы разорвать стягивающее поле наручников. Благо, силовые показатели искусственного протеза руки позволяли это сделать. Но был ли в этом смысл? Податься в бега и жить словно крыса были не лучшим вариантом. К тому же, оборона от явного нападения никогда не считалась преступлением. Уж в этом-то он точно не сомневался. Мощные захваты штурмовых роботов подхватили его и поволокли на выход из квартиры. Артур не сомневался, что после недолгого разбирательства все встанет на свои места, и, получив ни к чему не обязывающие извинения, он будет отпущен на все четыре стороны, да еще и крошечную премию получит. «А этих куда?» — спросил чей-то голос из-за спины, скорее всего, рассматривая лежащие на полу трупы. «Этих вези в морг, они нам еще понадобятся» скомандовал другой. Его и фразы показались необычными в подобной ситуации, но думать об этом сейчас не было ни желания, ни возможности. Любопытные взгляды соседей по подъезду облепили Артура и полицейских роботов, непринужденно волочивших задержанного. «А я тебе говорила, что он из этих!» Со свойственной женам укоризненной манерой пробубнила подошедшая дама, на волосах которой виднелись разноцветные бигуди. «Да, да, я не раз видела этого пьянчугу!» — подтвердила взявшаяся из ниоткуда бабка. «Ошивается тут со своими бабами, подело! Тебе наркоману. «Расступиться, дайте дорогу, разойтись по своим квартирам. Электронным голосом абсолютно без интонации проговорил робот, спускаясь по узким лестничным маршам. Прямо возле подъезда стоял полицейский фургон, переливаясь синими и красными фонарями. Почему они не уточнили моего имени, номера моей идентификационной карты? Мысленно спрашивал сам себя Артур, пока его грузили в кузов. Неприятная вонь мочи и блевотина царила внутри. Все было обито металлическими листами и ребристыми решетками из толстой арматуры. Прямо перед ним встал робот, удерживая в руках автомат. На его лице, хотя можно ли это было называть лицом, скорее на том месте, где должно быть лицо, сверкали несколько тусклых лампочек и объективы тактических камер мониторинга. Почему-то именно сейчас Артуру захотелось увидеть перед собой пусть и суровое, но все же человеческое лицо. Фургон тронулся с места, пока они находились в пути, Артур постоянно думал, анализировал сложившуюся ситуацию. На первый взгляд, все было достаточно просто и понятно, но, с другой стороны, столь внушительное внимание в виде штурмовых роботов, направленных на его захват, вызывало подозрения. За почти 20 лет службы еще ни разу ему не доводилось видеть эти устройства при обычном бытовом конфликте, пусть даже и со стрельбой. Уж слишком криминогенная обстановка творилась вокруг, чтобы вот так вот просто разбазаривать силы. Чаще всего эти машины использовали для подавления вооруженных восстаний в самых больших городах, но угасших столь же стремительно, как и начались. Машина мчалась по полупустым в утренний час проспектам бесконечного города. На улицах практически никого не было. Ночные банды и мелкие воришки уже забились по своим логовам и ночлежкам. Добропорядочные жители еще только просыпались, дабы отправиться на набившую оскомину работу, и только колонна спецавтомобилей выделялась из общего трафика. Где-то там, по ту сторону железной обшивки автомобиля, тусклое солнце освещало собой желтый пейзаж, давно вступивший в свои права осени. Его лучи иногда пробивались внутрь фургона, осторожно касаясь кожи и холодного металла. Они украдко сползали по броне робота и весело перепрыгивали на хмурое лицо Артура. «Вот и новый день», — подумал он. Взвизгнув тормозами, машины остановились. Дверь фургона отворилась, и сквозь проем полился свет утреннего солнца. «На выход!» – скомандовал начальник караула, и, не церемонясь, схватив за ворот куртки, вытащил Артура из кузова. «Полегче!» – огрызнулся тот, давая понять, что подобное обращение его не устраивает. Хоть сейчас и не стоит направо и налево во все горло кричать о том, что он тоже является сотрудником силового ведомства, но и терпеть унижение и явную грубость тот не собирался. В ответ полицейский что-то хмыкнул, но все же отпустил ворот куртки. Артура отвели в комнату для допросов. Он хорошо знал это место. В здании, где располагался его участок, было точно такое же. Некогда абсолютно белая комната сейчас больше напоминала грязный чулан. Стены уже давно потеряли свою белизну и теперь больше казались грязно-желтыми, а местами и вовсе лишенными какой бы то ни было краски. Свет лампы нарочито был приглушенным, что еще больше усиливало давящий эффект. Артуру не раз доводилось видеть, как людей, страдающих клаустрофобией, закрывали в подобном помещении и и заставляли признаваться в немыслимых грехах, тем самым улучшая статистику самих правоохранителей. За исключением металлического стола и стула, мебели больше не было. Без лишних слов его усадили на стул и пристегнули к нему еще одной парой силовых наручников. Ждать долго не пришлось. Пару минут спустя в помещение вошел незнакомый человек. На вид ему было около пятидесяти. Морщины и аккуратная седина придавали и без того серьезному лицу еще больше важности и статуса. На плечах поблескивали полковничьи погоны и нашивки Центрального департамента Новой Москвы. «Назовите ваше имя!» Не церемонист начал полковник, вальяжно расхаживая перед столом, всем своим видом давая понять, кто хозяин положения. «Артур Громов, старший сержант, личный номер 3725. Достаточно!» резко. Обор рвал полковник. «Вы осознаете всю тяжесть совершенного вами преступления?» «Это была самооборона», — твердо заявил Артур, не поддаваясь на провокации. «Многие годы службы научили его всем хитростям допросов, и просто так признаваться в том, чего не совершал, дабы помочь закрыть очередное муторное дело своим коллегам, он решительно не собирался». «Самооборона, говоришь?» Почти сразу перейдя на «ты», продолжил полковник. «Ну, с этим мы, конечно, разберемся. А теперь расскажи мне, товарищ Громов, откуда в квартире, где нашли два трупа наших лучших оперативников, взялся почти килограмм синтетических наркотиков из десяток упаковок пластичной взрывчатки?» Артур оторопел. Все его надежды на быстрое разбирательство рухнули в одно мгновение. Мир немного зашатался и начал затуманивать сознание, но, взяв себя в руки, он постарался сдержать нахлынувшие эмоции. «Полнейшая чушь!» — воскликнул Артур. «Эти подонки ворвались ко мне, чтобы поквитаться за ночное дежурство. Я не дал им убить человека, вот они... Ну-ну, но -но. ночное дежурство!» С сарказмом повторил полковник. «Теперь скажи, что ты тут совершенно ни при чем, и злые полицейские решили просто так подставить простого мирного гражданина. А если я расскажу, что именно ты и пытался вчера совершить теракт и уничтожить пусть и старую, но все же рабочую телевышку? Или что еще хуже, с помощью нее ты собирался транслировать преступные призывы к восстанию? О чем вы?» неуверенно спросил Артур, пытаясь понять суть слов настойчивого обвинителя. «А то ты не догадываешься», — продолжил полковник. «Когда полиция начала погоню, ты оказал ей яростное сопротивление и скрылся. Благо, ненадолго. Ты даже не представляешь, в какие игры играешь. За смерть двух полицейских тебе грозит. Высшая мера. Уж в этом-то можешь не сомневаться. Я сотрудник полиции Новой Москвы. Мое имя Артур Громов. Меня подставили». Как можно убедительней, заявил Артур и для пущей уверенности ударил металлическим кулаком по столу, сделав в нем небольшую вмятину. Обвинителя это совершенно не смутило. Даже факт того, что еще секунду назад вполне исправные силовые наручники оказались бессильны, не произвел совершенно никакого эффекта. «Подставили сотрудники», — насмешливо повторил полковник. «Да ты знаешь, сколько раз за день я слышу подобный бред. Каждый убийца, каждый террорист, каждый хренов не состоявшийся революционер говорит одну и ту же фразу, что его подставили. Судя по всему, мне теперь остается только похлопать тебя по плечу, пожелать всего хорошего и отправить домой. Ну, ты так себе это представляешь». Артур с нескрываемой яростью смотрел на ведущего допрос офицера. Однако никаких активных действий не принимал. «Сейчас это было лишнее и могло только навредить. Гораздо важнее было собрать как можно больше информации, а уж потом, не торопясь, принять нужное решение». «А нет!» — хитро прищурившись, продолжил полковник. не просто отпустить. Это же будет некультурно с моей стороны. Еще лучше, если я приду к тебе домой, уложу спать, подверну одеяло и прочитаю на ночь сказку. Хера лысого, ублюдок, ты меня понял? И все же меня подставили». Не обращая внимания на оскорбление, ответил Артур. Те двое пришли, чтобы поквитаться со мной за прошлый вечер. Об этом можете прочитать в моем рапорте. «Рапорте. Нет никакого рапорта, сынок. И ты не работаешь в полиции. Мы опросили все департаменты Новой Москвы, разослали кучу запросов. Тебя там никто не знает». «Это бред!» — не выдержав, выпалил Артур. «Мой личный номер 372». Сильный удар в лицо помешал закончить фразу. «Заткнись, гнида!» Теперь уже совершенно другим холодным голосом прошипел полковник. «Ты обвиняешься в убийстве двух офицеров полиции, хранении наркотиков и терроризме. Каждый из предъявленных обвинений грозит смертной казни, но ты умудрился собрать целую коллекцию. С чем я тебя и поздравляю. Я не виновен, только и сумел повторить Артур, пока очередной удар не заставил его упасть со стула. Увести эту сволочь! скомандовал полковник, и в мгновение ока в комнате оказались еще трое полицейских. Подхватив лежащего на полу человека, они не церемонясь поволокли его в камеру. Не дергайся, а то хуже будет! приговаривал идущий впереди сержант. Говорят, ты нашего там завалил. Это была большая ошибка. Я и есть ваш, меня хотели убить. Я полицейский! бормотал Артур. Ну да, а я Ленин. — грубо ответил сержант. — Заткнись и не заставляй нас делать тебе больно. — Я говорю правду, позвоните в мой участок, назовите фамилию Громов, вам подтвердят, кто я такой. Не ответив, сержант развернулся и сильно ударил в живот резиновой дубинкой. Дыхание мгновенно перехватило, ноги начали подкашиваться, но сильные руки полицейского не дали остановиться или упасть. Одним выверенным ударом Артур в мгновение ока мог сломать шейные позвонки, ударившего его полицейского, однако это лишь усугубило бы его положение. «Нет, для начала надо все хорошенько обдумать», — бурчал себе под нос Артур, непроизвольно считая количество шагов и запоминая извилистые повороты. «С террористами разговор короткий, таких, как ты тут презирает, но, к счастью, долго это не продлится. Удовлетворенно высказался сержант. «Вот мы и пришли!» Раздалось режущее ухо скорежитания металла. Дверь камеры с трудом распахнулась, приветливо принимая нового жильца. «Пошел!» — Рявкнул сержант, и Артура силой впихнули внутрь. Он упал на холодный пол. Дверь за его спиной мгновенно захлопнулась, и послышался звон ключей, проворачивающих тугой замок. Мысли в голове проносились с огромной скоростью, перемешиваясь и сворачиваясь в неописуемые фигуры, они были почти недосягаемы и в то же время совсем близко. Сильная боль и страх не позволяли мыслить логично. Все, кажущееся элементарным, вдруг приобрело странную неописуемую форму. «Кто это у нас здесь? Новый постоялец!» — неожиданно раздался незнакомый голос. «Гордый бунтарь или попавшийся на очередном убийстве маньяк? А нет!» «Ты, наверное, просто невиновный». «Да, невиновный, просто невиновный, как и я», подытожил голос, согласившись со своими же железными аргументами. Собрав силы в кулак, Артур встал с пола все тело изнывало от усталости и тупой боли. Он оглядел камеру. Она оказалась вполне типичной, если не принимать во внимание усиленную защиту маленького окошка и титановую пластину входной двери. Конечно, сбежать отсюда, проковыряв ложкой стену, как в каком-нибудь старом фильме, который Артур смотрел еще будучи ребенком, уже не получится. В центре камеры стоял вмонтированный в пол металлический стол с деревянной лавкой, справа от входа прямо в полу виднелось отверстие, служившее сортиром, а в дальнем углу стояла двухъярусная металлическая кровать. На ее вершине словно на троне восседал чернокожий парень и пристально рассматривал своего нового соседа. «Я тебя спрашиваю, мудила!» «Кто ты такой?» — повторил незнакомец. «Артур!» «Меня зовут Артур. Если ты еще раз назовешь меня плохим словом, я утоплю тебя в очке унитаза». «Да ладно, ладно! Я же это, ну, ты знаешь, просто пошутил. Ну, так сказать, хотел завести светскую беседу». В его голосе совершенно не чувствовалось злобы. Он не вызывал отвращения или чувства вражды. Само по себе это не являлось чем-то сверхнеобычным, но только не для самого Артура. Очень редко подобный фокусы, а уж тем более с арестантами, не вызывали желания хорошенько приложиться к улыбающейся физиономии. «Сейчас у меня нет настроения шутить. Я тут по ошибке, так что новое знакомство мне сейчас вообще не нужны, понял? Не кипятись, я сам сюда только сегодня заехал, а так я вольная птица. На первый взгляд ему было около тридцати-тридцати пяти. Черная кожа ярко выделялась на фоне белесой штукатурки стен камеры. Его хрупкая, но одновременно гибкая и, можно сказать, атлетичная фигура вначале показалась довольно несуразной. Вдобавок, этот странный парень обладал яркими зелеными глазами и искренним взглядом, который никак не уживался с тюремной робой, болтающейся на нем, как на вешалке. Спрыгнув с кровати, парень подошел к Артуру и протянул руку. Представился. «Милен! Да, Милен! Так меня зовут. Я тебе уже сказал, что новые знакомые мне не нужны». Грубо ответил Артур, и даже не подумав, сжать протянутую руку, повалился на свободную койку. «Ну и нравы!» — отдергивая руку, буркнул Милен, и вновь забрался на второй ярус. Воцарилась тишина, однако она не была той тишиной, в которой порой приятно побыть каждому, рассуждая о чем-то приятном или действительно важном. Сейчас она давила не хуже автомобильного пресса, созданного утилизировать приходящие в негодность старые машины, все чаще заменяемые флайерами. А касательно нашей любимой страны, просто приходящие в негодность и заменяемые пешими прогулками под проливными дождями и снежными буранами. Не прошло и пяти минут, как чернокожий парень попытался вновь завести беседу «А я тебя знаю!» «Да, знаю!» – произнес он. «Ты тот полицейский, что не позволил им убить меня так же, как они хлопнули моего друга. Конечно, из-за тебя я оказался здесь, но и на том спасибо, тут немного лучше, чем в сырой могиле. Да и кормят не настолько отвратительно, как на воле. Да, на воле!» Воли. Хочу на волю!» Краем Артур слышал странный монолог сокамерника, его жалобы на суровую реальность и несправедливость бытия. Но сейчас мозгу требовался только сон и ничего более. Мгновение спустя он уже погрузился в томительную пучину беспокойного забвения, прерываемого лишь ужасными кошмарами.